Я напомню тебе, как однажды В нашу жизнь вдруг ворвалась зима И считал своим долгом каждый В эту ночь не сойти с ума И мороз облизывал плечи Разнося по телам нашим дрожь Я влюбился в тебя в тот вечер Разменяв свою жизнь на грош И мы грелись дыханием друг друга Игнорируя тяжесть века И я думал, моя заслуга, Что наутро растаял снег. Ты ушла лишь неделю позднее И покрылся мой мир горкой льда. Я не знал, что бывает страшнее, Оказалось, ушла навсегда. Пусть за окнами мается ветер, Я зажгу для тебя две свечи. Я влюбился в тебя в тот вечер, И забыть не смогу. Прости. О чем ты думаешь сейчас? О чем грустишь? Ты далеко? Но для меня ты очень близко, А снег Все падает с небес На землю вниз. И я лечу к тебе, Забыв про степень р и с к Любовью, словно птица, Окрылен душа к тебе Стремится сквозь пространство. В тебе Я до безумия влюблен И чувств Крепче н е т чем постоянство. Не может время мысль остановить, Не может быть п р е г р а д ы расстояния. Любить никто не может запретить. если любишь ты, не страшно расставать. Ты вышла замуж В январе Толпились гости во дворе И долго Колокол гудел В той церкви На горе От алтаря Из-под венца Видна дорога В два конца Ты п о с ы л а Взгляд свой вдаль И не вернуть конца Церковный колокол гудит. Жених т в о а тебя глядит. И столько свеч для вас двоих. И ты считаешь их. Метет метель, сугробы, словно горы. Горит огонь, и в медленном тепле Не хочется быть нежным, Как узоры морозного налета на стекле. Ты с холода, из самой прорвы с и н и й Вбегаешь, не снимая рукавиц. Дай мне губами сдунуть л е г к и й инии. С колючих и слепившихся ресниц. Садись к огню и отогрей колени, Стряхни р а с у сатаявших волос, Сквозь заросли тропических растений Глядит в окно завистливый мороз. Да где же там завистливый, с опаской, Чтобы не тревожить полуночный час Какой-то с т а р ы й белой-белой сказкой, Сам радость одаривает нас. Снегурочка, ты снова прилетела, Ты руки застудила на лету. Метет метель, а нам какое дело? За окнами черемуха в цвету, что я ч у в с т в о самому неведомо, но зато спокойно так даже в детстве не было. Знаю, как ты плакала в ночь на воскресенье. Я твое проклятие, ты мое спасение. Ты мое спасение, самому не верится за окном и г р и в ы белой е т е л и ц е Что это? Безумие или на вожди. Я твое проклятие, ты мое спасение.